Александр Аганович Чубарьян, российский историк, специалист по новой и новейшей истории Европы, доктор исторических наук, профессор, действительный член Российской академии наук, директор Института всеобщей истории РАН, основатель и бессменный президент Российского академического университета гуманитарных наук, президент Российского общества историков-архивистов, автор более 300 работ по истории России и Европы 20-го столетия. Добрый день! Сегодня тема нашей лекции это 20 век и Россия. Вообще уже прошло больше 13 лет после начала 21 века, но вы знаете, во всем мире продолжается обсуждение, что же такое был, какое место занял 20 век в истории человечества. Если 10 лет назад это были статьи, это были передачи, интервью, комментарии, то сейчас уже начали выходить книги, большие книги. Есть авторы, особенно такие маститые авторы и на Западе, и у нас, которые быстро пишут книги. Надо сказать, что в целом XX век привлекает свое внимание своей необычностью. Вообще-то, каждому, вот, и вы на своем опыте знаете, каждый и прожитый вами год кажется чем-то необычным. А тем более, значит, целый век. Можно найти эту необычность и в XV веке, и в XVI, но XX -е имеет свои некоторые особенности. Вначале я хочу вам сказать, что есть такой английский историк Хоббсбом. Один из самых крупных учёных, английский, европейская величина, конечно, сэр Хоббсбом. Он умер несколько лет назад, уже не дожив до 100 лет немного. Но он остался до конца своих дней приверженцем идеи коммунизма и даже был членом Коммунистической партии Великобритании. Вот. И, несмотря на это, он был почитаем в Англии и королевой, и властями. Так вот, он ввёл термин, он сказал, что 19-й – долгий 19-й век и короткий 20-й. Это значит, что практически в его интерпретации век начался не в 1900 году, а в 1914 году, началом Первой мировой войны. Американец Джордж Кеннон это патриарх американской политологии, когда-то был послом американским в Советском Союзе, он в одной из своих лекций сказал, что всё, что произошло в мире в XX веке, всё вышло из Первой мировой войны. Я хотел бы вначале также привести ещё два высказывания. Ректор Парижских университетов была такая, Профессор мадам Арвелер, она как-то в разговоре со мной сказала, что вы беспокоитесь, когда я жаловался, что у нас нестабильность. Всё? Она говорит, Франции понадобилось сто лет после французской революции, чтобы стабилизировать систему. А недавно французский посол, который уезжал отсюда, мне сказал, что в течение почти ста лет, только в конце 19 века во Франции написали первый учебник по истории, смогли. Потому что было трудно соединить в одном учебнике казнённого короля и Пьера с точки зрения оценок, который отправил короля на казнь. И сам в итоге кончил тем же. Ну и, наконец, я бы сказал к нашего российского известного великого писателя Солженицына, который написал однажды, что это был самый преступный век в истории имея в виду преступления, злодеяния, которые были в 20 веке. То есть такое неоднозначное отношение к этому веку. И вот так случилось, что э, очень многие вещи, которые существуют в мире, они сфокусировались в 20 веке на России. Я вот э, обдумывая итоги 20 века и готовясь сегодня, подумал. Действительно, значит, вот есть ведь такие вещи, которые присущи каждому веку. Но если взять вот 20 век, их, что присуще 20 веку, и посмотреть, то оказывается, что многие из этих вещей, они именно сошлись на нашей стране, на России. Ну, я бы назвал, сказал, что такая, знаете, дихотомия – это значит противопоставление к противоречивые вещи 20 века. Революции и реформы. Одна из проблем. Национализм, интернационализм. Плановая экономика, а государствление полной экономики и рынок. Клирикализм и преследование по делам религиозных и церквей, которые было. Можно привести еще массу таких вещей. Индивидуализм и коллективизм. И всё это сошлось в, одном, в течение одного века э -э, на нашей, в нашей стране. Э -э, это век крайностей в целом, но век крайностей в России. Он начался с крайностей, если брать отсчёт Первую мировую войну. А мы теперь в учебниках наших тоже. 20 век, век, вот новый учебник сейчас готовится. 20 век начинаем практически с 14 -го года, с начала Первой мировой войны. Если брать, то вот это век действительно вот таких полярных оценок и крайностей, которые были в России. Кроме того, всегда задается вопрос, почему такой трудный век для России? Я вот думаю, это что, судьба? Есть такой, это не очень научный термин. Может, это предопределено всей нашей историей. Может быть, это связано с огромной территорией, которую занимает Россия. Может быть, это связано с нашей уникальностью в том смысле, что мы имеем единственную страну в мире и в Европе, и в Азии, кроме Турции, в которой один город только. Стамбул. И многоконфессиональный. Сейчас Европа вся разбавлена, конечно, христианство и ислам. Но в России это полное присутствие всех основных религий. То есть можно найти много объяснений, много причин. Но этот факт остаётся фактом. Что в России вот такая... Ну, скажем это, определена такая судьба. Я хотел сегодня остановиться на России в 20 веке не в целом, это совершенно необъятная тема, а вот некоторые сюжеты, которые и по сей день остаются предметом споров. Казалось уже, все, и век кончился, и уже после века столько лет, и уже у нас другое государство, другая жизнь – Однако и у нас в стране, и во всём мире продолжаются дебаты относительно таких ключевых моментов российской истории в 20 веке. Один такой момент с самого начала – это 1913 год. Вы, люди молодые, но в советское время это был такой кредо, это был такой, знаете, центропункт, что в 1913 году в России всё было плохо. Экономика была плохая, страна была отсталая, политическая система была э, недемократичная с точки зрения советской власти и большевиков. То есть всё было плохо. Это выдвигалась эта идея для того, чтобы показать, что после 1917 года, после революции, всё пошло по-другому и всё стало хорошо. Экономика заработала и так далее. Другая точка зрения, которая превалирует сегодня, она состоит в том, что в 2013 году в России было все не так плохо. И даже не хуже, чем во всех остальных странах, а в чем-то даже лучше. На час приводится много цифр. Экономически Россия была среднеразвитой страной, а отнюдь не отсталой, согласно такого подхода. Политические реформы в России набирали силу. Это были Столыпинские реформы, которые, кстати, у нас иногда ассоциируются только с аграрной вещью, но они были в более широком контексте, в более широком плане. Была Дума, был парламент. Словом, значит, всё было не так плохо, и всё стало очень плохо после 1917 года. Вот это первый такой пункт начала века, который вызывает и по сей день большие споры Эти споры вызваны и э, разными политическими пристрастиями тех, которые об этом пишут, но вызываются и разными источниками, которые используют эти самые авторы. Это могут быть историки, политики, журналисты и так далее. Второй пункт, о котором я хотел бы сказать, это сама Первая мировая война. Вообще, её сейчас вот мы готовимся отметить столетие начала Первой мировой войны в этом 2014 году. И это, конечно, феномен удивительный, я вам скажу. Я вначале привёл слова Джорджа Кеннена, что всё, что произошло в мире, особенно в Европе, в 20 веке вышло из Первой мировой войны, но у нас это была забытая война. В каждом, мало-маль, захудалом, извините такое слово, но маленьком европейском городке обязательно стоит памятник жертвам Первой мировой войны, кроме нас. У нас есть только один памятник, насколько я представляю себе. Может, где-то он есть в провинции. Этот памятник здесь около метро «Сокол» стоит там во дворе. Неплохой памятник. И всё. Больше об этой войне ни слова. Только недавно прошёл конкурс и выиграл проект один скульптор, который создал композицию, очень неплохую с моей точки зрения, Этот памятник будет устанавливаться на поклонной, видимо, горе, значит, памятник к жертвам Первой мировой войны. Теперь сооружаются эти памятники и в местах близких к сражениям, в частности в Калининграде и в некоторых других местах. Это была забытая война, и она тоже смысл ее был идеологический, потому что и Ленин, и его э, сподвижники, и вся власть они называли эту войну империалистической, захватнической. Со всех сторон, как говорят, и с российской стороны тоже. И, собственно, был главный лозунг большевиков – превратить войну империалистическую в войну гражданскую и так далее. И поэтому это вот забытая война. Кроме того, она была имеющей одну особенность, редкая особенность в мировой истории – страна, которая, в общем, была среди победителей, все-таки победила Антанта, победила э, Союз Англии, Франция и Россия, которая, правда, в это время уже выходила из войны. Но все-таки она была среди победителей, а не побеждён. Оказалась в итоге побеждённой по отношению к действительно побеждённой стране, к Германии. Германия подписала Брестский договор с Россией, неважно, что он был отменён через полгода, по которому от э, Германии перешли довольно значительной нашей территории. Это была Польша, это была Прибалтика и так далее. Такое было отношение к Первой мировой войне, и оно продолжалось все-все-все эти годы. Ей не повезло и в плане истории. У нас нет приличной и хорошей книги даже в нашей стране о Первой мировой войне. Только сейчас готовятся труды, готовится энциклопедия Первой мировой войны. Но сейчас, я сказал крайность, сейчас другая крайность, с моей точки зрения. Теперь Первую мировую войну со стороны России называют отечественной. Была вот отечественная война 1812 года, Вторая отечественная война это вот Первая мировая, и Третья отечественная, ну, Великая отечественная война. С моей точки зрения это преувеличение. Я не думаю, что это была отечественная война Если Первая Отечественная война 1812 года была консолидацией объединения всего народа, и армии, и всего, то здесь, в Первой войне, она же кончилась полным развалом армии. Армия фактически вся разложилась, разбежалась, расходилась, и это было причиной даже революции. Но я об этом говорю, чтобы показать вот эти крайности, которые продолжают существовать. И которые, конечно, нам уже надо преодолевать. Есть большая дистанция, в общем, сто лет. Если даже следовать меркам, с чего я начал, конечно, это нам, как говорят, не обязательно применимо к нашей стране. Но если французы считают, что у них сто вот лет после революции им хватило, чтобы стабилизироваться, то уже сто лет прошло после Первой мировой войны. А вот через три года будет столетие русской революции. 17 -го года. Поэтому уже можно давать спокойные, я бы сказал, такие взвешенные оценки, не политизированные, не идеологизированные. Первая мировая война, конечно, имеет еще одну особенность. В западной историографии превалировала мысль, что Первая мировая война привела к русской революции. Она разложила общество, разложила нацию, Разложилась ей армия, всё, что хотите, и она вызвала революцию. Я прекрасно помню, постарше немножко, чем вы, как жёстко критиковалась идеологическими нашими организациями такая точка зрения. Потому что она снимала вопрос об объективных закономерностях русской революции, если её выводить только из Первой мировой войны. А у нас всё-таки был такой другой подход. Но сегодняшние историки уже понимают и признают, что Первая мировая война оказала в этом смысле огромное воздействие. У нас нет времени много говорить на эту тему, но я вам скажу, что она перевернула вообще всю Европу. Мало того, что она привела к перекройке карт Европы, появлению нового государства. Первая мировая война завершилась крахом по крайней мере, трех империй – российской, австро-венгерской, османской, ну и германской империи даже уже четыре. Первая мировая война внесла колоссальные перемены в менталитет. Если вы не читали еще, возьмите классическая книга писателя Ремарка, которая описала трагедию Первой мировой войны среди молодого поколения – Она изменила вообще весь, всю ментальность молодого поколения. Появилось то, что сегодня даже называется европессимизмом. Пессимизм овладел всей Европой. Эти ужасы Первой мировой войны. Впервые было применено и химическое оружие в Первой мировой войне. И огромное количество жертв, которое сопоставимо по количеству жертв со Второй мировой войны. Это все внесло... Полный разброд в умы людей. Есть даже такая тема «Первая война и культура». Да, она оказала огромное воздействие на культурные пристрастия, на культурный склад наций и так далее. Для России это ключевой пункт. И Я думаю, что у нас предстоящая годовщина даст возможность нам более глубоко рассмотреть, что же действительно происходило в России. Но и Первая мировая война подходила к концу, когда разразилась русская революция 2017 года. Это тоже центропункт дискуссий вокруг 20 века и нашей страны. Я думаю, что он будет нарастать в связи с предстоящим столетним юбилеем в 2017 году. Мы сейчас сделали концепцию учебника нового по истории. Может быть, вы видели это, и телевидение об этом много писало. Я был научным руководителем проекта. Докладывали его 16 января к нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу. И один из вопросов, который волновал, и которые учителя, приславшие список трудных вопросов, которые им трудно преподавать в школах, И вузовские преподаватели по истории. Один из вопросов был, самых, может быть, главных, или вторым, я сейчас покажу, который первый, это как оценивать революцию 2017 года. Вообще, надо вам сказать, что все страны крупные прошли через революции. Франция прошла через свою Великую Французскую революцию, революция в Англии, Нидерланды. Были менее такие обширные революции, которые были в других странах. Поэтому Россия прошла и через свою революцию. Но вы знаете, вы часто сейчас встречаете с такой расхожей фразой, что нам хватит революции. Поэтому нам надо очень внимательно отнестись к этому событию. Я не принадлежу к сторонникам, которые вообще отрицают все любое значение этой революции. Но эти значения может быть и негативные, кстати. Это тоже феномен исторический. Поэтому для России это был поворот, в 20 веке это был поворотный пункт. Он изменил лицо страны. И остается проблема, почему произошла эта революция. Можно выводить ее из конкретных каких-то обстоятельств, которые тоже имели, конечно, значение. Одно время у нас на авансцене фигурировал Распутин, из-за которого, вот, и из-за него, из-за царицы возникло всё это дело. Я думаю, сегодня уже по прошествии почти 100 лет мы должны дать такую общую оценку, всё-таки почему произошла uh -huh. эта революция. С моей точки зрения, вообще идея левой такой альтернативы, она существовала. Социал-демократия, как левое движение, оно было довольно сильное. И в данном случае большевики и Ленин, они представляли собой крайнее такое бланкистское крыло социал-демократии. Архирадикальное экстремистское крыло, которое победило. Они использовали ситуацию в стране, итоги Первой мировой войны для России, действительно упадок, который был, Довольно сильное разложение в верхах, которое действительно было. Слабость императора, который был, обнаружил себя. В результате вот произошла революция, которая изменила абсолютно лицо страны на 70 лет. На 70 лет. Но я бы сказал, что надо говорить еще и о том, что... Э -э Эта революция вызвала огромный отклик. Она изменила лицо не только России. Последовала революция в Германии в 18 году. Ряд революций, которые охватили другие страны. Поэтому это был такой целый исторический этап. В итоге все остальные страны избежали того, что было в России. Но я думаю, что главная трагедия – как последствия революции, это даже не сама революция, а гражданская война. Поэтому вот сейчас, готовя концепцию нового учебника, истории, мы решили сделать так, как описывают в течение многих лет французскую революцию. То есть мы обозначили для школьников, что не вызвало большой пока сегодня поддержки, энтузиазм, хотя мы консенсуса достигли. То есть мы говорим о русской революции не одномоментном проблеме, а период. В неё входят февральская революция, октябрьская революция и гражданская война. С нашей точки зрения. И вот этот революционный весь период закончился к 22 году. К окончанию гражданской войны. В результате которой гражданская война... Я считаю, просто был погибло большой цвет наций. Теперь уже у нас и в оценке гражданской войны тоже есть. Я думаю, консенсус среди историков, и не только историков. Я думаю, для молодого поколения это важно понять, что есть в истории своя правда. Своя правда была у красных, и своя правда была у белых. Но ужасы троей стали в том, что каждый доказывал свою правду – Попытки ему уничтожить противника. В результате погибло, погибло огромное количество населения. Население и крестьянское, одетых в солдатские шинели, и рабочих, и большое количество интеллигенции. Офицерство в России было очень всегда высокий уровень русского офицера. Поэтому, когда мы говорим о революции как ключевом моменте XX века, то, я думаю, надо иметь в виду вот это трагическое обстоятельство. Следующий момент связан для нашей истории хронологически то, что наступило после революции. Первый год, первые два еще не сулили того, что началось потом. Был так называемый военный коммунизм. Это тоже совершенно уникальный феномен. Это практически вся сторона была поставлена как военный лагерь. Объяснялось это вот условиями гражданской войны, той власти, которая пришла в Россию. Но она тоже заложила основу, это антидемократическая система, это полное пренебрежение к интересам крестьянства. Потом наступил НЭП, НЭП который сегодня и многими оценивается как в общем, Такое либеральное движение к большей свободе в экономике особенно, элементы рынка, о которых вы уже сами чувствуете и знаете, что это такое для страны. Но это всё было недолго. Как эксперимент он остался, но в целом в широкой исторической перспективе в России начала складываться новая система. И вот это главный вопрос – я считаю, ну, после революции, может быть, в такой же степени, который вызывает сегодня большие дискуссии и даже споры. Как оценить советский период нашей истории, который долгий период был? Это 70 лет. Он, правда, делится на два периода. Вообще весь, вся для России, как и для всей Европы, для всего мира, 20 век делится пополам. До 1945 года, до Второй мировой войны, Великой Отечественной, и после. Но советский период шёл до конца 80-х годов. В оценках его расходятся разные люди в России сегодняшней, в зависимости от их политических современных устремлений. Хотя мы говорим, что в исторической науке надо добиваться... Э не следовать политизации, идеологизации истории, а опираться только на факты. Но на практике это довольно сложно. Это люди имеют свои пристрастия. Когда мы получали вот на учебник письма со всей России, от всех учителей, сотни, а в собраниях были просто многие сотни, то и вот проблема советского периода стояла одной главных как преподавать детям в школе, что такое советский период. Что это провал в истории страны. Ну, провал в 70 лет – это довольно сложное всё-таки явление. Или это абсолютное движение назад, полный негатив. Другие считают, что в это время было много и достигнуто. Поэтому расставить точки над «и» – это очень важно. Я не сторонник крайности, сразу вам скажу. Вот, я не сочувствую этому, хотя я жил в этом советском государстве большую часть своей жизни. Вот, но он э, имел, если говорить в концептуальном плане, он ввел, во-первых, экономическая жизнь была подчинена так называемой плановой экономике. В общем, я, кроме вот других стран, которые после войны пошли по этому пути, никто на этот путь не становился. Были теории английского экономиста Кейнса. Это государственное регулирование экономики в условиях капитализма. И Ленин употребил несколько раз слово «кейнсианство» для нашей страны, в период, особенно к Неппу, поближе. Но в целом он не прижился. Это у нас не был госкапитализм, а у нас был самый настоящий, так сказать, плановое хозяйство. Может быть, оно хорошо для чрезвычайных обстоятельств, когда война, когда угрозы, когда нужна излишняя централизация. Но в целом для экономики это уже общее э, признание всего мира. В целом для э, всего мира, для развития мировой экономики и нашей национальной экономики такая централизация экономической жизни так называемое плановое хозяйство полностью, оно сыграло в целом отрицательную роль. Это свёртывание демократии. Демократии, понимаемой как свобода слова, теперь мы это знаем, права человека, конституционные права, судебное, правовое государство, судебная система и так далее. Всё это было присуще этому советскому периоду. Наконец, самое, может быть, страшное – это массовые репрессии, которые были в условиях сталинской системы. Появился термин «сталинизм», который гуляет по всему миру и сегодня. У нас, между прочим, когда мы обсуждали вот концепцию учебника, были предложения назвать этот период «сталинский социализм». Но мы большинство были против. Что значит «сталинский социализм», а есть ещё «ленинский социализм» и ещё какой? хотя это одно продолжение другого. И мы придумали такое название, это я вот вам говорю, просто не для того, чтобы вы взяли это на вооружение, но придумали такой термин, который вначале вызвал довольно большое отторжение. Советский вариант модернизации страны. У нас появились сразу оппоненты, которые скажут, что вообще слово «модернизация» – это хорошее слово – Это позитивное слово, значит, позитивные процессы, и нельзя <как> соединять сталинскую систему с словом «модернизация». Что, с моей точки зрения, абсолютно некорректно так говорить. Потому что модернизация, во-первых, может и не привести ни к чему особенному. Модернизация – это какие-то инновации, какое-то развитие. Она может быть и в экономике, и в других местах. Что мы включили в понятие «советский вариант»? Именно «советский вариант» Потому что модернизация в России была и Столыпинская реформа, дореволюционная. Значит, советский вариант модернизации – это всё-таки индустриальное развитие. Были построены огромные гиганты индустрии, которые функционировали типа Днепрогесса. Ну, полно всего, что хотите. Метро в Москве там, и так далее. Заводы. Это коллективизация сельского хозяйства которую мы назвали насильственной коллективизацией с массовыми жертвами, с высылкой огромного количества самого такого трудоспособного крестьянского населения, которого называли кулаками, с личными трагедиями. Но это тоже советский вариант. Это когда город развивался за счет деревни. Сюда же мы отнесли, как негатив и репрессии, которые были, свёртывание демократии, однопартийная система, главная суть, ядро всей этого варианта. Это одна сторона дела. Но с другой стороны, надо понимать, что в это время народ продолжал жить, успешно развивалась советская тогда наука, Была внедрена советская система образования, кстати, которая по сей день некоторые выдвигают как некую альтернативу нынешней системе образования, которая есть. Я сам 10 лет был ректором, сейчас президентом университета, знаю вообще, не понаслышку, что это такое, наша система. Развитие культуры, искусства. Складывание определенной системы национальных отношений. Вообще для России это тоже одна из особенностей, но она есть, правда, и в других странах. Но у нас она существует. Это многонациональный характер государства. Поэтому за отношение центра, федерализма и отдельных республик или отдельных народностей это всё это составляло один из главных проблем для российской истории вообще в целом. Вы знаете, Есть такая проблема, которая вызывает сейчас у нас большие дискуссии с нашими коллегами в странах СНГ. Это их вхождение в своё время в состав Российской империи. В некоторых странах нынешней СНГ этот период, когда они были в составе России, а некоторых даже Советского Союза, определяется в учебниках как колониальный. То есть что они были колониями России. Не все страны это, не все люди в этих странах, но, скажем, учебники, которым я хорошо знаком, на Украине этого нет всё-таки в основном, в Белоруссии совсем нет, нет в Армении, нет в Таджикистане, почти нет в Киргизии, но зато сильно в Узбекистане, сильно в Казахстане, сильно в Азербайджане. То есть сильно в том смысле, что это как официальная точка зрения в учебниках. Это не то, что декрет президента республики. Так вот, эта проблема была и в центре внимания 20 века, в советское время. Значит, Найти вот эти были известные споры в начале и после революции между Сталином и Лениным и так далее по поводу системы автономизации или другого, централизации, национальной жизни. Ну вот была выбрана, это тоже советский вариант, система Союза, которая существовала. И, в общем, это сегодня ещё, поскольку старые точки зрения все отвергнуты, то сегодня это ещё проблема, которую надо обсуждать. Насколько это всё было корректно. Вот такой, значит, возможен подход к этому делу. Но есть разные точки зрения. Есть те, которые полностью отвергают вот этот 70-летний период, считая его провалом. Конечно, в нём были совсем трагические моменты, я уже говорил о репрессиях, но была, скажем, высылка интеллигенции практически, знаменитый философский пароход, когда многие известные философы, учёные все были высланы практически из, из России, там, где они жили. Но это была не только Россия, там были из республик люди. И именно это основном даёт основание многим говорить, что Россия, что это был провал. Кроме того, есть ещё одна проблема. Это проблема в соотношении нашей страны, Советского тогда Союза, и мира в целом. В общем, тогдашние лидеры страны, не скрывали своей целью достижения мировой революции. Это, кстати, тоже одна из проблем 20 века для всех стран мира – это взаимосвязь национализма и интернационализма. Ну, под интернационализмом у нас понималось распространение социализма. То есть, в общем, концепция мировой революции, исповедуемая Коминтерном и советским руководством. Она тоже входила вот в эту характеристику советского общества, И тоже не добавляла оппонентам, тем, которые считали это, считали позитивные элементы, которые в этом были. Но это было. Я вообще противник того, чтобы считать какие-то периоды в жизни страны полным провалом. У нас, правда, есть одна трудность. В 20 веке есть страна, которая считает, что у них вот этот период ⁇ это Германия. Германия рассчиталась со своим прошлым полностью, в смысле с нацизмом. Но я вам скажу, сейчас в Германии, я представитель комиссии историков Германии, сейчас в Германии сложные процессы. Германия, сейчас особенно молодое поколение, как вы, они не хотят мириться с тем, что все в Германии плохо. Ее осуждают. Поэтому сейчас в Германии появилась идея, она появилась немножко раньше еще что во Второй мировой войне Германия была, конечно, преступником, но была и жертвой. Жертвой они считают, прежде всего, например, бомбардировки, Английские бомбардировки. Они превратили, если кто-то из вас ещё не был в Германии, или будет знаменитый Дрезден, где была галерея, они превратили его в развалины, в руины практически. Причём это не было вызвано никакой военной необходимостью. Это была как бы операция устрашения. Кроме того, они считают, что они были жертвой оккупационных войск, в том числе советских. И вот такая идея, что виноват Гитлер, виноват нацистская партия, и всё. Даже генералы пытаются, пытались их оправдать на Нюрнбергском процессе, заявляя, что они выполняли приказы. Так они себя пытались защитить. А сейчас появилась такая же идея в отношении Первой мировой войны. Что... На этот раз она несколько скомодифицирована, что ни одна Германия виновата в развязывании Первой войны, а вина лежит на всех участников. Англия, они считали, не меньшая ответственность. Ну и вот это такое общее отношение к прошлому, оно, конечно, оказывает воздействие на, и на оценки, которые делаются в сравнении с Германией в других странах. Но в целом, я повторяю, у нас нет... История не выносит вердикты. Я противник этого. Историки не могут выносить вердикт. Приговор. Это хорошо, это плохо. Но в общем, в массовом сознании ещё мы не выработали чёткие, ясные, мне кажется, определения вот с того 70-летнего периода, в котором жила страна. Я повторяю, есть точка, что это полный провал в истории страны. Есть, ну, Другая крайность я не беру, что это хорошее время есть такие люди. Вот. Но вот противоречивость процесса, конечно, надо рассмотреть это всё дело. С этим связана ещё и проблема насилия. Вообще это довольно распространённая вещь. Я уже сказал вам слова французов насчёт французской революции. Там было много народу. Было... Рабыть с первыми якобинцами была расстрелена масса представителей так называемой аристократии. А потом начали уничтожать этих самых якобинцев всех вместе. Как говорят, революция пожирает своих детей. То же самое было в Англии. Кромвель был великий человек в Англии, почитается, но он действовал очень жесткими, даже жестокими методами. Так что это такой признак не единственный в нашей стране. Но всё-таки это не оправдывает, что и у нас был этот террор. Был вскоре после революции. Тоже называется белый террор, красный террор. И шли споры, кто начал, кто нет. Вся, вся эмиграция, которая... Была. Поэтому ну, вот, оценка советского периода в целом это такой на сегодняшний день для наших историков очень непростой момент. Интересно, что для молодого поколения... Вот я директор института уже сколько лет. Знаете, очень трудно убедить молодых людей пойти в аспирантуру по советскому периоду. Никто не хочет этим заниматься. Раньше это было престижно. Выходили вот такие тома, десятки томов, документов, рабочий класс в советское время, крестьянство в советское время. Все значит, получали за это премии государственные и прочее. А сейчас молодые люди, им это, во-первых, это не особенно им интересно. А во-вторых, и не ясно. Раньше писались десятки книг, выходили, скажем, какая-то губера, какая-то область, Пензенская область там, в период 27-29 года, или там. Коммунистическая партия, там, какого-то периода и так далее. Сейчас это все, конечно, кануло в лету. Поэтому восстановить интерес к этому периоду. Для молодого поколения, мне кажется, важен. Для того, чтобы вы, молодое поколение, вот как вы, посмотрели на это другими глазами. Меня зовут Руслан. У меня такой вопрос. А как вы оцениваете влияние других э, западных государств э, на, на совершение русской революции? То есть, э, насколько велико было э, политическое влияние других государств? Это вопрос действительно очень диску, дискутабельный вопрос. Есть тоже разные, как вы знаете, раз и спрашиваете, крайние точки зрения. Но это, они, им это не было, было не безразлично. Это совершенно верно. Ну, Во-первых, Германия. Германия ведь это даже есть и документы, и все германские деньги, которые передавались большевикам. Вот я, правда, не, не сторонник того, что это были огромные деньги, которые вызвали революцию. Но то, что Германия хотела этим самым усилить партию, которая была в оппозиции государства, совершенно точно. Кроме того, в принципе, Россия в союзе с Англией и Францией... В том числе, было, конечно, был элемент, только я бы его не преувеличил, экономических связей. Французский капитал, самый был крупный, конечно, в России в это время, но и английский тоже. Поэтому сказать, что это не существовало, это нельзя. Но я не склонен лично преувеличивать сильно того, что в советское время очень сильно подавалась эта зависимость царской России от Запада.